Это не дневник и не мемуары, и я вообще не знаю, зачем все это пишу. Просто нашел старую пристарую тетрадь, которую покупал перед самым концом аспирантуры. Вспомнил, как ходил за ней вместе с Верой, как она выбирала обложку. А вот зачем нужна была эта тетрадка, я так вспомнить и не смог. Как бы то ни было, она осталась пустой и странным образом уцелела. Я нашел этот крохотный осколок прежней жизни на антресолях, делая генеральную уборку. Когда узнаешь, что скоро тебе предстоит умереть, после первого шока начинаешь наводить порядок в своем жилище, разбираешь всякие завалы, семейные архивы, деловые бумаги или любовную переписку. Это уж кому как повезло. Уничтожаешь все, что тебе не хотелось бы делать достоянием посторонних глаз. У меня не нашлось почти никаких личных бумаг, кроме кучи оплаченных счетов за квартиру, которые я ленился выбрасывать, а теперь решил, что и не надо. Между документами на квартиру и паспортом пылесоса я почему-то обнаружил копию своего приговора и после небольшого раздумья тоже решил не выбрасывать ее. Папиросная бумага с отпечатанным на машинке текстом кое-где прорванной на месте точек и запятых, наверное, стенографистка колотила по клавишам со стервенением, теперь вызвала у меня только грусть о прошлом, ушедшем безвозвратно. Даже обидно стало, что так мало личного, которое надо уничтожить. Мы с Верой все время были вместе и не нуждались в том, чтобы писать друг другу. От нее осталось всего несколько фотографий, которые я возьму с собой. Я вынес на помойку всю старую одежду, застиранные полотенца и постельное белье. Пусть те, кто войдут в мое жилище первыми, увидят, что нелюдимый алкоголик жил в комфорте, а не в убожестве. Хотя, наверное, надо будет оставить в кухне возле батареи несколько пустых бутылок. А потом я нашел эту тетрадь, 96 листов, в клейончатой обложке цвета Бордо, которую Вера обожала, с незаметным мелким тиснением. Я бы сам ни за что не выбрал такую. Я смахнул пушистый слой серой пыли, скопившийся за двадцать лет на обрезе, и пролистнул пожелтевшие страницы. Чернила, которыми была нанесена клетка, выцвели от времени, а, может быть, всегда были такими бледными, теперь уже не вспомнить. Смешно, но в доме не оказалось ни одной ручки. Пришлось бежать в киоск, где я на всякий случай купил сразу пять, и, вернувшись, сразу сел за стол и принялся писать. Не дневник и не мемуары, а просто личные бумаги, которые я попрошу уничтожить перед самой смертью. Или забуду попросить, и останется только гадать о дальнейшей судьбе моей тетради. Может быть, Надя засунет ее между книг, или ее дети раздерут листы на кораблике, или тетрадка пойдет в макулатуру, если ее вдруг снова начнут принимать у граждан. Вариантов тысяча, и самый маловероятный, что кто-то станет разбирать мои каракули. Хоть я давно не практикую, почерк у меня остался врачебным. Зачем я пишу? А зачем люди читают объявления в ожидании автобуса? Не потому, что интересно, а надо чем-то занять оставшееся время. Вот и я. Жду свой автобус смерть, но не хочу сидеть сложа руки. Наверное, прежде всего надо рассказать, как я познакомился с Верой. Сложная задача. Я не так хорошо владею словом, чтобы передать свои чувства, когда впервые увидел ее. Я ехал из Мапо. «Медицинская академия последипломного образования». Кажется, тогда он еще назывался «Гедувом» — «Государственный институт для усовершенствования врачей». И, как всегда, погруженный в раздумья, не видел дальше собственного носа. Не помню, какой предмет владел тогда моими мыслями, но до метро Чернышевское, приземистого серого здания, похожего на помещичьи усадьбы средней руки, я дошел на автопилоте. Толкнув тяжелую дверь из какой-то благородной породы дерева, я вошел в вестибюль, с удовольствием вздыхая с мороза теплый воздух и в сотый раз отмечая, что в метро он имеет свой, особый вкус. Замешкался у турникетов, шарив в карманах в поисках проездного, и тут мое внимание привлекло... Нет, не девушка, не человек, а просто движение. Так, наверное, разведчик боковым зрением замечает крадущуюся тень врага и как разведчик я молниеносно повернулся. Это была самая обычная девушка, одетая совсем невыразительно, в джинсы и куртку с капюшоном. Он, кстати, оказался поднят, и я не видел ее лица. Но быстрый шаг и такая же, как у меня, сосредоточенность на своих мыслях сказали мне, что надо идти за ней. Я выудил, наконец, карточку проездного из кармана куртки, предъявил ее монументальной тете в красном беретике и помчался вниз по эскалатору, боясь, что не узнаю девушку вне движения. Но опасения мои оказались напрасны. Я быстро узнал ее фигурку и встал на ступеньку ниже. Она не снимала капюшон, но мне это казалось совсем неважно. Разве противоположно заряженные атомы заглядывают друг другу в лицо, прежде чем объединиться в молекулу? Девушка читала книгу, очень толстую и старую, с прыжевшими потрепанными страницами, в картонной обложке, которая сильно искрошилась, поэтому я не смог прочесть название, когда поднырнул вниз. Я думал, что, узнав, какую книгу она читает, смогу начать непринужденный разговор. Увы. Тогда я просто сказал «Здравствуйте». Двадцатиминутная поездка на метро стала нашим свадебным путешествием. На Кировском заводе... Мы вышли уже состоявшейся парой. Первое опьянение потихоньку проходило. Я смотрел на Веру и не мог понять, какая она. То казалось, что она ослепительно, чарующе красива. А когда она вдруг поворачивалась с другой стороной, я начинал думать, что влюбился в Страхильду. Но это было неважно. Я боялся только не запомнить ее лицо. Смею надеяться, что мысль о нашей первой встрече станет последним воспоминанием в моей жизни. Если Бог позволит мне в последний миг пережить снова то, что я почувствовал тогда, мне нечего просить у него больше. Одно только мучит меня. Я так и не узнал, какую книгу она тогда читала.